Знакомство с незнакомыми женщинами Выполнив свой ежедневный урок Тридцать плюс-минус десять строк Это примерно полубаллада Я приходил в состоянии лада Строя и мира с самим собой Я был настолько доволен судьбой Что к тому времени вечерело, В центр уезжал приниматься за дело. Улицы Горького южную часть Мерил ногами я мчась и мечась. Улицу Горького после войны Вы под натужись представить должны. Было там людно и было там стадно, Было там чудно бродить неустанно, Всю ее вечером поздним пройти, Женщин разглядывая по пути, Женщин разглядывая и витрины. Молодость, ты ведь большие смотрины. Мой аналитический ум, пара Параштиблет и трофейный костюм Ног молодых, беспардонная резвость, Вечер свободный, трофейная дерзость. Много амур мне одалживал стрел. Женщинам прямо в глаза я смотрел И подходил, говорил, разрешите, В дружбе нуждаетесь вы и в защите. Вечер желаете вы провести? Вы... «Разрешите мне с вами пойти!» Был я почти что всегда отшиваем, Взглядом презрительным был обдаваем И критикуем по части манер, Был даже выкрик «Милиционер!» Внешность была у меня выше средней, Среднего ниже были дела. Я отшивался без трений и прений, Вновь пришивался, была не была. Чем мы, поэты, всегда обладаем, Если и не обладаем ничем? Хоть не читал я стихи никогда им, Совестно думал, а также зачем? Что-то иное во мне находили И не всегда от меня отходили. Некоторые, накуражившись в сласть, Годы спустя говорили мне мило, Чем же в тот вечер я увлеклась? Что же такое в вас всё- таки было? Было ли, не было ли ничего, Кроме отчаянности или напора? Задним числом не затею я спора После того, что было всего. Матери спрашивали дочерей, Кто он? Рассказывай поскорей. Кто он? Никто. Где живет он? Нигде. Где он работает? Тоже нигде. Матери всплескивали руками, Матери думали быть ей в беде И объясняли обиняками, Что это значит «никто и нигде». Вынес из тех я вечерних блужданий Несколько неподдельных страданий. Был я у бездны не раз на краю, Уничтожаясь, пылая, сгорая, Да и сейчас я иных узнаю, Где-нибудь встретившись и обмираю.